7.00 Иногда я просыпаюсь, запутавшись в обрывках сна, иногда в пути невоспоминаний, плотной и жесткой. Сегодня мне на грудь уселась сестра. Мне семь, поэтому я гораздо мельче ее. Мы в шкафу, дверца закрыта, и я не могу вздохнуть, она давит на меня, ерзает и шепчет мне в ухо. Я утонула по твоей вине, так что теперь могу делать все, что захочу. Обычно рядом есть Хью, который обнимет, покачает и мягко вернет меня в реальность. Но этим утром, судорожно хватая ртом воздух и пытаясь стряхнуть на вождение, я приподнимаюсь и обнаруживаю его сидящим на краешке кровати. Он смотрит на меня с каким-то любопытством. Свет, пробивающийся сквозь шторы, полосой тянется по ковру, как всегда летом по утрам. «Который час?» — спрашиваю я. «Семь. Голос Хью напоминает треск сухой ветки. Два часа прошло. Что если бы мы постоянно говорили о времени в таком духе? В середине дня пройдет половина, в одиннадцать вечера останется еще чуть-чуть, как будто вся наша жизнь сосредоточена на выживании минута за минутой. Сажусь в кровати. Где, не поверишь, спят». Хью сглатывает, дернув кадыком. С ними все в порядке, по... Он прикусывает губу, и я мысленно завершаю фразу за него. Пока. Поэтому не волнуйся. Так себя поправка. Нет, я этого не вынесу. Выкатываюсь из постели, демонстративно насвистываю песенку из телепередачи, которую дети смотрели вчера вечером. Вопреки обыкновению, не провожу свой умиротворяющий ритуал. Не расчёсываю волосы, стою у окна, а вместо этого открывая плотяной шкаф, сдвигаю плечики на одну сторону и по очереди перебираю яркие платья. Цветы, полоски, турецкие огурцы. Сегодня, чёрт возьми, я наряжусь в сарафан. Вытаскиваю свой любимый, белый, с набивным рисунком в виде огромных бальзаминов, начинаю одеваться. Все это время Хью мрачно взирает на меня. Ясный будет денёк. Кружась, перемещаюсь к окну, шёлк и ласкает бёдра. Рука на миг нерешительно повисает в воздухе, потом отдергивает штору, впуская в комнату солнечный свет. На скале Иосифа никаких костров. Сомневаюсь, что они вообще горели. Еще один рассеявшийся ночной кошмар в копилку, к прочим. «По-другому не бывает», — за моей спиной произносит Хью. На секунду застываю, потом до меня доходит, о чем он. В день Д на острове всегда стоит ясная погода. Вот и славно, правда же? Чудесный денек, чтобы умереть. Подавляю желание расхохотаться. Надо прекращать так думать, и даже в шутку. Вредно для здоровья. Надо же, подцепил эту заразу. Хью неподвижно сидит на кровати, точно мраморная статуя — достаточно тяжелое, чтобы провалиться сквозь матрас, пол, нижний этаж. Когда я, прислонясь к подоконнику, надеваю туфли, Хью, раскинув руки, вскакивает с кровати. «Нина, остановись! Не нажимай на стекло!» Недоуменно смотрю на него. «И так весь день? Не подходить к окнам, остерегаться падающих предметов?» Во взоре Хью вспыхивает предупреждение. «Нина, не издевайся!» Я Отворачиваюсь и гляжу на золотой диск солнца, всходящий над морем, пока от сияния не начинает щипать в глазах. Я не думал издеваться, я же знаю, что это... Шиплю и прижимаю руку к груди. Хью крепче обнимает меня за талию. Что такое? Трещина, видишь? На окне. Оборачиваюсь и показываю с тошнотворной тревогой, наблюдая, как она быстро расползается по стеклу. Эта ветка пробила ночью. Хью уводит меня от окна на самую середину комнаты. Кубы плотно сжаты, на верхней поблескивают капельки пота. Я забыла и просто оперлась, а... Боже, я ведь могла... Сжимаю трясущиеся руки в кулаки и вновь их разжимаю. Это ведь можно починить? Можно заменить стекло? Нет, не сейчас. Мы идем завтракать. Хью коротко целует меня в лоб. «Разбудим детей и съедим что-нибудь вкусненькое». Салли, скорее всего, тоже сегодня не спалось. Наверняка ей отчаянно хочется чем-то себя занять. Он вымученно улыбается, но впервые за последние дни делает попытку изобразить беспечность. Я почему-то нахожу это очень трогательным. «Сегодня наша годовщина», — припоминаю я. Хью издает тихий смешок. А точно. Продолжение в виде с годовщиной любимое «счастье нам» я так и не дожидаюсь. Произнести слово «счастье» сегодня ему не под силу. «Тебе идет это платье», — в полголоса добавляет Хью, пробегая кончиками пальцев по ткани. «Когда ты его купила? Когда мы были в Тавире?» Приподнимаюсь на цыпочки и целую мужа в холодную влажную щеку. «Ага». «В том магазинчике, где трещали попугаи?» «Точно. Помнишь хозяйку, помешанную на птицах?» «Как ни странно помню. Мы тогда столько вина за ланчу выпили». «Наконец-то! Возвращение к нормальной жизни. Вспоминаем отдых, говорим о платьях. Надевай его почаще». Он обводит пальцем контур цветка бальзамина, потом за талию притягивает меня к себе. В обнимку мы выходим в коридор. Кстати, если погода не испортится, можем сходить посмотреть на тупиков, предлагаю я. Чарли давно конючит? Нет. Руках юг крепче обнимает мою талию. Никаких дальних прогулок. Лучше проведем время дома. Желательно на первом этаже. Это, конечно, не гарантия, но так, по крайней мере, спокойнее. Хочу, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, даже если... Ну, ты понимаешь. Мне хочется кричать. Все, сейчас закричу. Да, конечно, с улыбкой отвечаю я. Слышу, как внизу скребется в дверь Макс. Шкряп-шкряп. Пауза. Шкряп-шкряб. Все-таки Салли, наверное, еще не встала. Хью открывает дверь в комнату Эммы и тихонько нараспев, произносит: Доброе утро! Когда в ответ Эмма восторженно взвизгивает «Папочка!», мое сердце сжимается, словно чьи-то когти сдавливают его все туже и туже. Ни за что не поверю в реальность Дня Д. Это какая-то идиотская зловредная шутка. Как сказка про Санта-Клауса, только страшная. После заката мне скажут «Все, Нина, ты теперь с нами». Я стану одной из них, и дело с концом. Хью идет в комнату Чарли. Поворачивает дверную ручку. Я перестаю дышать. Слышу, как сын садится в постели и сонно бормочет. «Доброе утро!» И только тогда выдыхаю. «Прошло два часа», — сказал Хью. Коридор словно сузился вдвое. Зажмуриваюсь, потом широко распахиваю глаза и кричу через плечо. «Пойду выпущу собаку!» Спустившись по лестнице, вижу Салли. В сапогах и плаще она стоит на коврике в прихожей и гладит Макса по задранной голове. Заметив меня, она медленно, шумно вдыхает, после смущенно качает головой. Она явно на нервах. Только вернулась из деревни, сообщает она. Ясно. Мы глядим друг на друга дольше обычного. И я отвожу глаза первой. Все в порядке? «Пока ни одного», — отвечает она. «Нет, это ненормальный разговор и ненормальное место. Улыбаюсь, а что, черт побери, мне остается?» «И вот и славно». По выражению лица Салли не скажешь, что она со мной согласна. «Что приготовить на завтрак?» — осведомляется она. «Лучше спросить их Хью». Разворачиваюсь. Беру Макса за ошейник и веду к боковой двери, выходящей в ту часть сада, которая обнесена высоким забором. Макса в тюремный дворик. Я, пожалуй, выйду ненадолго. Навещу Джо, а то вчера не застал ее дома. Нет, Нина. Милорд предпочел бы, чтобы сегодня вы оставались дома. Проходит целая секунда, прежде чем я оборачиваюсь и смотрю на Салли. Впервые за семь лет меня коробит обращение по имени — Он милорд, а я сегодня просто Нина. Типа, если у него титул, то он здесь главный и может своим приказом посадить меня под домашний арест, как Макса, который по двадцать раз на дню просится на улицу, а его снова и снова выводят в огороженный двор и не выпускают на волю. Салли, должно быть, увидела, что я закипаю. Моргнув, она продолжает уже мягче. Это всего на один день. Вы поймете, когда? Когда день Д закончится? «Да-да». Мой тон резок, однако с Салли я, кажется, усмирила. Стуча каблуками, она уходит на кухню, а я смотрю в широко распахнутые глаза Макса, как всегда, полные обманутой надежды. Я знаю, чего он хочет. Наш пёс хочет удрать отсюда и стрелой помчаться на каменистый пляж, чтобы всласть погонять охраняемую колонию тупиков. Именно так он и делает всякий раз, оказавшись на свободе, с тех самых пор, как мы привезли его сюда щенком. шепчу я и бесшумно возвращаюсь к парадной двери, к свободе. «Никому не говори!» Макс трусит рядом, прижимаясь головой к моему бедру. Приоткрываю дверь, оцениваю обстановку. Макс переступает с лапы на лапу, нетерпеливо поскуливает, виляет хвостом. «Я сдаюсь!» Делаю шаг в сторону, чтобы он мог пролезть в щель. Пёс нерешительно оглядывается на меня. В его глазах сожаление. Даже Макс считает, что это плохая идея. Тянусь к ошейнику, чтобы оттащить пса от двери, но не успевая взяться за него. Доли секунды раньше с подъездной дорожки вспархивает жирный лесной голубь, и все. Я опоздала. Макс с пулей уносится прочь. Мне слышен топот детских ножек по деревянному полу наверху. Слышен бодрый голос Хью, притворяющегося, что сегодня у нас в семье еще одно обычное счастливое утро. Так ведь и есть? «Ну ты подумай!» — кричу я, задрав голову. «Макс убежал на улицу! Вот черт! Надо его...» Немного выждав, торопливо перемещаюсь в обувную кладовку. Выуживаю из сушильного шкафа толстые носки, натягиваю их на ноги, влезаю в походные ботинки, крепко завязываю шнурки. Хватаю с вешалки зеленую парку на случай ветра. По утрам здесь холодно, даже в середине лета. Проворно возвращаюсь в главный холл, по пути замечаю торчащую из-за лестницы голову, и это не Хью. На меня бесстрастно взирает Чарли. «Эй, дружочек!» Скажешь папе, что я пошла за Максом, ладно? Кто-то забыл закрыть дверь. Впрямую свалить вину на Салли был бы слишком явным враньем, хотя именно на нее я и намекаю. Я ненадолго. Чарли не реагирует. У меня взмокают подмышки. «Ступай, предупреди папу», — более твердо говорю я. «Будь осторожна», — шепотом отзывается мой сын и убегает. Не давая себе времени передумать, я выскальзываю за дверь. В одно мгновение. Я снова дышу. Воздух одновременно сладок и солоноват. Ветер доносит слабый запах дыма, не такого, какой бывает от дров в горящем камине. Может, это дым от походных костров на Сунане или тех, что я видела на скале Иосифа. Ничего ты не видела. Забудь. Я готова к тому, что за Максом придется тащиться до самого залива, но неожиданно замечаю его на окраине деревни. Пёс с энтузиазмом обнюхивает кустик морозника, очевидно помеченный Йорком Миссис Тавиш на прошлой неделе. Макс видит, что я приближаюсь, но так увлечен, что не может оторваться от своего занятия, лишь морщит лоб в беспомощной мучительной панике. Я почти неохотно беру его за шейник, затем приседаю перед ним на корточке, И глажу по спине. Шш, все хорошо, приятель. Мы пока не идем домой. Снова отпускаю его, и, бросив на меня взгляд, исполненный глубокого смущения, Макс трусит по мостовой главной улице. Сегодня как-то чересчур тихо, еще тише, чем вчера, все будто замерло. Я иду по деревне и пытаюсь уловить звуки, которые всегда воспринимала как данность. В этом доме обычно бормочет радио, спектакли или новости, а Дженнет Мэроу из соседнего коттеджа любит поговорить со своими кошками. Из-за дверей паба, даже когда он закрыт, всегда слышен шум, скрежет стульев по неровному деревянному полу, глухой стук перекатываемых пивных бочек. В деревне есть свои жаворонки, которые с утра пораньше выводят собак или прогуливаются с тростью. Я надеваю на лицо приветливое выражение, готовое встречать прохожих, тщательно отрепетированной, беззаботной улыбкой и кивком, но вокруг не души. Такое ощущение, что я неправильно понимаю смысл с сегодняшнего дня, и в день «Д» люди не умирают, а исчезают. Может, я тоже умерла и просто этого не поняла? Меня убило обломившейся веткой, мое тело лежит на дороге, а то, что от меня осталось, побрело дальше — не осознав происшедшего. От дурацкой мысли по моим дурацким рукам бегут дурацкие мурашки. Останавливаюсь, растираю плечи, глядя в темное окно одного из коттеджей на севере деревни, стоящего впритык к дороге. Занавески белые, расшитые мелкими красными розочками, так плотно задернуты, что скорее напоминают фото, наклеенное на стекло. Глаза постепенно привыкают, И вот я уже не вижу ничего, кроме своего прозрачного отражения. Я не ищу доказательств, я и так знаю, что не умерла, но все равно, не отрывая взгляда от собственного силуэта. Из-за двери раздается негромкий ляск, потом шипение. Кто-то поставил на плиту чайник. Я моргаю, улыбаюсь, отражение улыбается мне в ответ, и я ухожу прежде, чем кто-нибудь поймает меня на том, что я позволила себе быть самой собой. Окидываю взглядом дорогу, но Макса в пределах видимости нет, он куда-то удрал. Скорее всего, на вересковую пустошь, привлеченный дурманищей вонью помёта диких кос. Откидываю с лица волосы, уже пожалев об этой маленькой вылазке. Все это, конечно, весело, но только до тех пор, пока не приходится силой вытаскивать пса весом в 70 фунтов из кучи дерьма, в которой он с наслаждением катается. Выйдя из деревни, заслоняю ладонью глаза и всматриваюсь в пустошь. Не помню, когда в последний раз безоблачная погода держалась столько дней подряд. Картинка невероятно резкая, словно после коррекции зрения у того, кто всю жизнь прожил, не подозревая, что плохо видел. Но даже когда глаза адаптируются, я не различаю вдали ничего похожего на собаку. «Он не мог далеко уйти, он где-то тут», — бормочу я. Видимо, это дежурная фраза, подходящая для любого случая, когда на люте кто-то или что-то теряется. Куда подевались все жители деревни? Они где-то тут. До сих пор не понимаю, с чего вдруг Чарли взбрело в голову бродить по острову в одиночку. Кажется, он и сам не знает. И это тревожит меня еще больше. Надеюсь, поиски Макса увенчаются успехом быстрее. Я выхожу на изрытую кольями грунтовку, ведущую на север. При помощи резинки, снятой с запястья, завязываю волосы в хвост и вспоминаю, что сегодня вообще не расчесывалось и зубы не чистила. Наверное, все попрятались от моего зловонного дыхания. Внезапно сзади раздается грохот и оглушительный визг, так близко, что у меня заходится сердце. Я оборачиваюсь. В шести дюймах от меня... Облескивает передний бампер пикапа, над колесами оседают облачка пыли. Из кабины вываливается Джон Эшфорд. «Я вас не заметил. Господь всемогущий, чуть не сбил!» Он шумно фыркает, утирая рукой лосеющую голову, издает короткое громкое «Ха!», потом сгибается пополам от смеха. «Ох, ну надо же!» Я тоже нервно смеюсь, хотя мой рассудок кричит. «Это не смешно!» Что тут, блин, смешного? Меня чуть не сбил грузовик. Клянусь богом, вы появились из ниоткуда. Вас как будто с неба спустили. Я... Нет, я вышла в... Нет, нет, нисколько не сомневаюсь. Вина полностью на мне. Джон Эшфорд серьезнее. Еще рано. Рано. Значит, вы шли повидать Мэтти? За последние семь лет такого не было ни разу. «Нет», — оглядываюсь по сторонам. «Я гоняюсь за псом». Он улизнул через парадную дверь, пока никто не видел. Закатываю глаза для пущей убедительности. Во второй раз ложь дается легче. «Ну тогда забирайтесь в машину, если после всего этого не боитесь со мной ездить». Джон возвращается за руль, и у меня нет ни единой причины отклонять предложение. Мы поймаем Макса и посадим его в кузов, как в прошлый его побег месяц назад. В тот раз мы нашли его на берегу. Он пытался ловить крабов в ямках с водой, оставшихся после прилива, и распугивал сидящих на гнездах тупиков. в балбес! Каждый день ругается на него Хью. Джон заводит мотор, и мы, словно старые товарищи, вместе трясемся по ухабистой дороге, опустив стёкла, несмотря на зябкий воздух. Ясные дни воюют здесь с холодом. После восхода кажется, что до солнца можно дотронуться, что она висит прямо над тобой. «Вы, небось, решили, что вам крышка?» — хихикает Джон. И я не знаю, что на это сказать, но отвечать, к счастью, не приходится. Джон мне подмигивает, и я понимаю, что таким образом он успокаивает себя. Едва не случившееся столкновение потрясло его так же, как и меня. «Но, кажется, вы...» Не больше моего верите во всю эту чепуху. Слава Богу, облегченно прыскаю я. Я уж думала, я тут одна такая. В сравнении со мной Джона Эшфорда можно считать аборигеном. Он приехал сюда раньше, чем я, был здесь во время прошлого дня Д, и все равно в него не верит. Меня переполняет такая благодарность, что хочется петь. Ну что вы, далеко не одна. Он хмурит лоб. <кх> Сдалеко я, пожалуй, слегка погречился. Вполне возможно, что нас всего двое. Знаете, чем дольше живешь на острове, тем труднее сопротивляться зову сирен, местным легендам. Это основа основ люта и одна из причин, почему я вообще здесь оказался. Чувствуешь себя немножечко предателем, когда обзываешь все это бредом сивой кобылы, да? Если ты не признаешь день Дани, то не принимаешь и благословения, Защиту, удачу в делах, хорошую погоду, всю эту собачью чушь. Значит, вы совсем-совсем не верите? Я улыбаюсь, выставив локоть в открытое окошко. Надо признать, погода действительно радует. И авианалетов пока не было. Джон поглядывает на небо. И все-таки нет, мэм, я не могу с чистой совестью подписаться под такого рода теориями. Он шмыгает носом, и я воспринимаю это как дополнительный комический эффект. Но когда Джон утирает нос рукавом, я понимаю, что у него аллергия. В конце концов, я занимаюсь наукой. По крайней мере, так сказано в описании моей работы. «Так и сказано?» Мне всегда было интересно. Медленно киваю. «Значит, разъезжать на американском пикапе и распугивать местных не входит в ваши обязанности?» «Нет-нет, это уже из списка привилегий». Работа включает наблюдения и научные исследования островной флоры и фауны, охрану исторических объектов национального и культурного значения, ну и сверх того, содействие в поимке избежавших собак, прежде чем они слопают всех редких животных. «Черным по белому» написано, можете сами прочесть в интернете. Я с улыбкой выглядываю из окна, Чувствую на лице ветер, который пытается разлохматить мои стянутые в хвост волосы. Он сладок и свеж, как вереск, соль земля, и в нем чувствуется все та же легкая примесь запаха дровяного костра. Судя по тонкой струйке дыма, поднимающейся на западе, туристы, должно быть, завтракают. Все нормально, все чудесно. С каждым вздохом мои дурные предчувствия все больше развеиваются. За окном мелькает пейзаж, вдалеке тянется ровная линия моря. Джон принимается насвистывать, и я перевожу взгляд на него потом вдаль. Вытягиваю руку, показываю пальцем на море. От неожиданности он вздрагивает, пикап виляет. «Ох, простите!» — я убираю руку. «Видите тот корабль?» Джон Эшфорд сбавляет скорость, прищуривается. «Ничего себе!» Корабль большой, старинный, часть парусов развернута, остальные, распущенные наполовину, получится на ветру. Две мачты. Корабль определенно никуда не торопится. «Бригантина!» — бормочет себе под нос Джон. «Этот человек знает все. Военное судно». Я цепенею. «Только не это. Старинное военное судно, покосившись на меня, — быстро уточняет Джон. XVIII века. Как странно. В попытке разглядеть корабль я перегибаюсь через Джона, однако с этого угла ничего не видно. Надеюсь, оно не наскочило на риф. Кладбище, да. Эхом отзывается он и снова крутит головой. Хм. Оглядываюсь. Морская гладь пустынна. Никакого корабля нет, на горизонте чисто, сейчас, констатирует Джон. «Обман зрения! Мы же оба его видели!» Наклонив голову на бок, с улыбкой спрашиваю я. Он не отвечает и опять принимается беспечно насвистывать, после чего я решаю, что тоже не буду волноваться по пустякам. «Какие у вас сегодня планы?» — ни с того ни с сего брякаю я. «Не против зрителей?» «Я не могу возвращаться домой. Совсем». Буду кататься с Джоном, таким же скептиком, как я, сколько позволит день Д. Продолжая насвистывать, Джон вздёргивает брови, взгляд устремлен на дорогу. У меня начинают гореть щеки, словно я предложила ему что-то выпиющее непристойное. Посмотрите-ка на неё, в ней сидит бес. Я могла бы привести детей, чебичу я. Обещаю следить, чтобы Эмма не путалась под ногами. Просто мне показалось, так будет лучше для них — для нас, не находиться в деревне, ну и все такое». «И все такое, да». Джон барабанит пальцами по рулевому колесу. «Что ж, я нисколько не возражаю. Можем забрать ваших детишек, когда посадим под замок Макса, иначе ему тоже захочется с нами». «Прохью ни слова. Джону Эшфорду прекрасно известно, что мой муж ни за что не выйдет из дома». Еще бы, конечно, захочется, но, по-моему, на сегодня с него и так хватит развле. Я замечаю пса и вытягиваю руку в открытое окно, чтобы показать точнее. «Там! В роще!» Макс несётся к дубам. Пятно коричневой шерсти, голова низко опущена, как будто за ним гонится. «Вообще-то так и есть». «Острый у вас глаз, леди Тредвей». Джон резко выкручивает руль, и пикап, покачковатые вересковые пустоши, мчит к деревьям. Машину трясет на ухабах, и с каждым подскоком роща становится все ближе. Вспоминая вчерашний день, чувствую, как горит кожа. «А вот интересно», — выпаливаю я, пытаясь как-то отвлечься, «как вы объясните количество погибших на войне? Я имею в виду, что их нет. Джо клянется, что за все войны у нас никто не... Ну да, и военный мемориал без единого имени. Джон немного притормаживает. Сам я этот вопрос не изучал, но Джо верю на слово. Она не станет лгать, и голова у нее на плечах, что надо. В его глазах вспыхивает огонёк. Подозреваю, что у Джона Эшфорда есть и другие мысли по поводу Джо, которыми он не столь охотно готов поделиться. Я отворачиваюсь, прячу улыбку, и представляю этих двоих вместе. Черт, на люте им даже на свидание пойти некуда. Подавляю смешок и снова смотрю на Джона. Так в чем же заключается ваша теория? Я считаю это статистическим курьезом. И вот тон почему-то совершенно меня не убеждает. Любопытное явление, согласен, однако теорию можно склепать из любого набора данных при условии, что вы заранее исключите все, что ей противоречит тех людей, умерших в другие дни, все месяцы с дрянной погодой. Об этом здесь как будто забывают. Необъективность восприятия — вот что это такое. Вопрос, конечно, достойный следования, но лично рисковать собственной шеей я не собираюсь. Джон от души смеется. Мне тут нравится. Не хочу, чтобы разгневанная толпа пенсионеров отправила меня в море на бревне. предпочту остаться на острове. Я смеюсь вместе с Джоном, а сама Щурис смотрю сквозь запленное лобовое стекло, выискивая глазами Макса. Он скрылся за деревьями. Видимо, придется идти в рощу. Не хочу я туда идти. После вчерашнего ноги моей там не будет. Джон подъезжает к капушке, глушит мотор, затягивает ручной тормоз. Мы остановились на странном пятачке за пределами огороженной территории — и склон в этом месте довольно крут. Выйди из машины, я оскальзываюсь, и чтобы захлопнуть дверцу, вынуждена сделать два шага назад. Кстати, данные переписи населения на люте в целом не слишком отличаются от цифр по другим островам. Джон огибает автомобиль, развивая тему, и не догадываясь о моем затруднении. Его голос звучит приятным негромким гулом, как будто в кафе бормочет радио. Взять тот же Скай или архипелаг Силли. Он без труда спускается по склону, не вынимая рук из карманов. И я неуклюже скачу за ним, то и дело рискуя вывихнуть лодыжку на шатких камнях. «Люди умирают везде», — продолжает Джон. «Одни умирают, другие переезжают. Так что общая численность населения остается более-менее одинаковой». «Что же до погоды?» «Мой предшественник проделал отличную работу». Собрал массу подтверждений тому, что она в гораздо большей степени определяется влиянием воздушных потоков, нежели вмешательством каких-то сверхъестественных сил. Словно извиняясь, он выразительно кивает подбородком на верхушке крон. «Чтобы нагнать его на тропинке, я перехожу на бег и, к счастью, больше не скажу». Здесь сухо, а звуки приглушены, словно кто-то накинул на рощу плотное одеяло. Набирая в грудь воздух, я даже не уверена, услышит ли меня Джон. И все-таки что вы думаете о самом дне? Несколько смертей в одну и ту же дату, всегда по семь человек? Это настоящий катарсис. Высказать собственные сомнения и услышать, как их авторитетно развеивают. Надо было сделать это еще неделю назад. Семь человек, ни больше, и не меньше. Джон поворачивается ко мне. Полагаю, можно отнести это насчет того, кто подправляет записи. Поддержание традиции, само по себе, традиция. В памяти мгновенно всплывает тот самый грозбух в кожаном переплете на столе в кабинете Хью: тот, в котором от руки внесены фамилии всех жителей люта, и каждая помечена либо крестиком, либо точкой. Тот, кто подправляет данные, или сам составляет списки. «Джон машет рукой. Вы американка, поэтому, скорее всего, такое объяснение не приходило вам в голову. Для вас тут все в нове». Я гляжу вверх на солнечный свет, пробивающийся сквозь листву. Всегда считала клятву верности флагу нелепым и старомодным ритуалом. Школьников принуждают хором произносить заученный текст, вот и все. Но в сравнении с островной традицией это цветочки. Повисает тишина. Первая пауза в нашем разговоре. Что ж, теперь мы сами все узнаем, верно? Джон по-прежнему расслаблен и ничем не выказывает тревоги по поводу сегодняшнего дня, однако что-то в его словах заставляет меня остановиться. «А как было в прошлый раз?» — спрашиваю я. «В прошлый?» Он тоже останавливается. «В прошлый раз меня здесь не было». «Стоп, как это?» Я точно знаю, что Джон Эшфорд служит генеральным смотрителем острова вот уже 12 лет. Улыбнувшись мне через плечо, он приседает и отковыривает с дерева кусочек коры. Видите ли, долгое время я работал на полставки, наездами, а потом началась война, перевозки, скажем так, усложнились, и должность превратилась в постоянную с дополнительными обязанностями, за разглашение которых меня ждет трибунал. При виде моих вытаращенных глаз Джон усмехается, но на самом деле я не удивлена. Я знала, что кое-кто на люте ведет наблюдение или выполняет особое военное задание, но и только. Если единственная на всем острове американка в разгар войны начнет интересоваться вопросами, связанными с национальной безопасностью, это сочтут во всех смыслах подозрительным. Нескольких друзей я все же потерял. Джон с глубоким вздохом выпрямляется. «Да, потерял. Я не сразу понимаю, о чем он. В прошлый раз, семь лет назад, Джон Эшфорд знал тех, кто умер тогда. Отец Хью, мужчины и женщины из паба, семья Мэтью Клэра». Джон проводит пальцем под носом, смотрит вверх, сузив глаза. «Порой я думаю, что они сами навлекли на себя гибель, что всему вину их собственная суеверность». Но и это объяснение кажется мне сомнительным. Не сказать, что меня оно устраивает. Меня тоже. Вслух я этого не произношу. Нет, вы только посмотрите!» Джон укоризненно цокает языком и хмурит брови. Он сошел с тропинки и, вытянув шею, заглядывает в дупло дерева. моего дерево. дерева!» Какой-то болван оставляет здесь «О, нет! Хуже! Черт-те что!» Устроить курилку в таком месте? Изумленно раскрыв рот, он достает из дупла мой окурок. Секунда и здесь все вспыхнет. Пуф! Ты еще в такую сухую погоду? Сочувственно поддакиваю я. Как просто! Это не я, на меня и подумать нельзя. Сколько же раз сегодня мне придется соврать? Я опасаюсь, как бы меня не выдало лицо, но в этот момент... Из соседних зарослей доносится пыхтение Макса, и я крадусь по тропинке, предоставив Джону вести расследование в одиночку. Макса я не вижу, только слышу, как он движется параллельно мне, следя за каждым моим шагом. Это не Макс. Я с головы до ног холодею, а в это время мой пес выскакивает на тропинку с совершенно другой стороны и в радостном прыжке оставляет на моих бедрах отпечатки двух грязных лап. Испуская горестный стон, потом кричу «Фу! Место!». Те другие звуки наверняка издавал какой-нибудь кролик или заблудившаяся коза, однако шорох и пыхтение продолжаются, и я отпускаю Макса, чтобы получше прислушаться, напуганная куда сильнее, чем полагалось бы рационально мыслящему человеку. Едва я разжимаю руку на шейнике, Макс опять припускает вперед. В погоне за ним я оказываюсь на опушке. И не просто на опушке, а возле жертвенного камня. Медленно подхожу ближе. Боясь уловить запах, не дышу. Камень все так же покрыт слоем чего-то красного и липкого. Я не хочу знать, что тут творилось вчера, но обязана это выяснить. Я тоже живу на острове и должна понимать происходящее. Макс скачет передо мной, скребет когтями по камню и, встав на задние лапы, принимается возбужденно, жадно слизывать густую темно-красную жидкость. Я отчаянно пытаюсь его оттащить, из горла рвется крик: Хватит! Прекрати! Плохой мальчик, плохой! Фу! Когда Макс наконец убирает лапы с камня и опускается на землю, я гляжу на его коричневую морду, примазанную бордовым, и, в отвращении пячусь, а потом делаю вдох и чувствую запах. Приторно-сладкий, отдающий гнилью. Фруктовый. Джон подходит сзади, наклоняется, смотрит на камень. «А, джем!» Он водит пальцем по воздуху, словно хочет обмакнуть его в жидкость и убедиться в своей правоте. «Видно, кто-то устроил тут пикник». Джон прячет руку обратно в карман и фыркает. «Лично я не стал бы располагаться в таком месте». «Очередное доказательство, что нужна табличка побольше». Он пинает носком маленький позеленевший прямоугольник, установленный таки Национальным фондом два-три года назад. Я отворачиваюсь. У меня перехватывает дыхание. Не кровь, само собой, не кровь. Приседаю, долго глажу Макса по спине в том месте, за которое хваталось, когда силой оттаскивала его от камня. Мой пес не пострадал. Бедняге просто захотелось Джема. Это намного лучше того, куда он обычно сует свой нос. Вот, значит, что за ритуал я наблюдала. Имитация жертвоприношения. Всего-навсего имитация. И нервничать нет причин. Что может быть безобиднее Джема? И все-таки, несмотря на облегчение, я испытываю непреодолимое желание поскорее убраться отсюда. Вчерашний вой... Многоголосый и монотонный и опять стоит у меня в ушах, словно прямо сейчас поднимается из-под земли, требуя от меня присоединиться к хору, завыть во всю глотку. Беру Макса за ошейник и распрямляюсь. Задача выполнена. Едем? Джон тотчас отскакивает от камня и устремляется прочь. С вашего позволения я только подправлю столбик в ограде, раз уж мы здесь. Это займет буквально минуту. А после... Заберем Чарли мы и перейдем к увеселениям. Увеселениям? Я вынуждена держать Макса и потому ковыляю в полускрюченной позе, и догнать Джона у меня не получается. Что вы задумали? Если Макс останется дома, мы можем сосчитать птичьи яйца на берегу. Я обязан наблюдать за гнездованием тупиков, но вся эта военная чепуха меня немного отвлекла. Слова военной чепуха он произносит небрежно, бросает через плечо, словно речь о какой-то игре, после чего скрывается за поворотом. Макс жалобно взвизгивает, упирается передними лапами в землю и расставляет задние. «Что? Приспичило? Именно сейчас?» Я со смехом качаю головой. «Глупый ты пес!» Срывая лист и принимаясь убирать кучку с тропинки, но останавливаю себя. Хватит ты того, что на протяжении семи лет я, как минимум, пять раз в неделю рискую сжечь рощу дотла. Надо хотя бы поинтересоваться у Джона, нет ли у него пакетика, куда можно собрать какашки. Леди Люд не может позволить себе подобную безответственность. Приготовившись задать вопрос, с глуповатой улыбкой тащу за собой Макса, но внезапный шум заставляет меня замереть. Едва уловимый рокот — Я скорее чувствую его нутром, нежели воспринимаю на слух. Джон отогнал пикап в другое место. Может, ему понадобились инструменты? Нет. Глухой толчок. Все птицы вдруг умолкли. Я не слышу ничего, кроме своего дыхания. Он уехал. Оторохтел его пикап. При подъеме в гору вибрировал металлический кузов. Спина деревенеет. Теперь я слышу еще и стук собственного сердца. Ничего страшного, он вернется. Ну или мы вернемся домой пешком, я и Макс. Ничего страшного. Нужно смастерить какой-нибудь поводок для Макса. Например, использовать побег плюща, что увивает древнюю каменную стену. В поисках подходящие ветки переступаю через торчащие корни, перебираюсь через ручей, выхожу из рощи. Поводок из природных материалов. Джон посмеется, когда... Я застываю, как вкопанная. Все Застывает. Пикап. Наехал на него. На Джона. Пригвоздил Джона к дубу. Между передним бампером и стволом нет зазора. У Джона нет середины туловища. Его глаза открыты, рот тоже открыт изо рта вытекает кровь ползет медленной и тонкой струйкой джон сама себя не слышу это не вопрос а мольба я ни разу не видела мертвых людей но была в музее восковых фигур именно так джон сейчас и выглядит глаза не настоящие он мертв мой друг мертв пикап Покатился под гору. Тот звук. Должно быть, Джон забыл поставить машину на ручной тормоз. И я кричу. Долго и пронзительно. Кричу и бегу. Надо убедиться. Убедиться. Нельзя просто решить, что он умер, и все. Я подбегаю к нему, беру его лицо в ладони, проверяю пульс. Как проверяют пульс? Черт, черт, черт. Джон! Джон! Зову я, как будто он сейчас просто сделает вдох и откликнется. «Ох, нет, Джон, нет!» Бампер раздавил его грудную клетку. Он... «Как? Как?» Я трогаю его холодные щеки, приглаживаю растрепанные седые волосы, словно он ребенок, словно он жив, и пальцы все сильнее немеют и уже не гнутся. И, наконец, я слышу рядом Макса. Он лает на Джона. Лает и лает хрустылает, и все. Я бреду прочь, поднимаюсь по склону, рот открыт, но из него не вылетает ни звука, ни вздоха, точно в горле застрял камень. Я кручусь на месте, вижу такие далекие трубы деревенских домиков. Нет, невозможно, невозможно. Море, скалы, роща — все они смотрят, смотрят на меня. Вдруг я осознаю. Это сделала я. Я убийца. Она была права. Я убила. Но это же безумие. Я схожу с ума. Я кручусь и кручусь, в глазах щиплет от сухости. Вижу маяк. Значит, вышли повидать Мэтти? Мчусь на маяк.